Глава тридцать Том. Сейчас. Это словно ночной кошмар наяву. Как, черт возьми, они могут утверждать, будто у них достаточно доказательств, чтобы выдвинуть обвинение. Ведь даже тело так до сих пор и не найдено. Чушь собачья. А Максвелл просто сидел сидним, слушая всю эту муру, и ничего не сказал, ничего не сделал. Жалкая сволочь. Физиономия судейского чиновника выглядит так, будто его ужалил целый пчелиный рой. То посмотрю на него, пока он зачитывает текст обвинения, слова «Вы будете находиться под стражей до тех пор, пока вас не доставят для явки в суд», не удостаиваются протеста со стороны Максвелла, и несмотря на весь мой ужас и недоверие с моей собственной, их смысл медленно проникает в сознание. Я не попаду сегодня домой. Не увижу Бет или Поппи. В том, что в залоге было отказано отчасти и моя вина. Я знаю. Макс Вэллов правду говорил, что молчание касательно моего местонахождения во вторник сыграет против меня, что это добавит полиции еще одну ниточку, за которую можно будет потянуть, но у меня просто не было выбора. Вероятно, именно поэтому меня не выпустили под залог. Они из-за каких-то уже имеющихся у них доказательств. Может, сочли, что я способен удариться в бега? Господи, я могу загреметь за решетку до скончания своих дней. Не думай так. Максвелл приведет веские доводы в мою защиту. Бет поможет ему. В конце концов, все закончится хорошо. Все это лишь временные трудности. Меня никак не могут признать виновным в убийстве. «Моя связь с последним известным местонахождением Кэти «и несколькими случайными электронными письмами, «слова ее дружков, наркоманов и ее отца, «отца, с которым у нее не было практически ничего общего в жизни. «Может, всего этого и хватило, КПС, «чтобы позволить полиции предъявить мне обвинение. «Но этого явно будет недостаточно для присяжных. «Этого мало» вне всяких разумных сомнений. Вот что прокурорским придется доказать. Доказать, что я и вправду совершил то, в чем меня обвиняют. А тут нет у них ни хера, а у меня есть Бет. Она бросит мне спасательный конец. Но она не сможет предоставить алиби. Хотя у них нет тела. Они понятия не имеют о времени смерти, так что на черта мне алиби. Когда эти мысли захватывают меня целиком, поднимается паника. Грудь судорожно сжимается, руки покалывает. Я плохо себя чувствую. Выдавливаю я, сгибаясь пополам. Похоже, у меня сердечный приступ. «Давай-ка, парень!» Слышу я, когда чьи-то руки проникают мне под мышки, поднимают меня и подтаскивают к ближайшему столу. «Опусти голову между коленями, у тебя просто обморок, вот и все. Только не паникуй!» Ему легко говорить. «Вся его жизнь не разваливается у него на глазах, как моя. Но почему, черт возьми, все это произошло именно сейчас?»